Глава 41 первая Увенчанная таинственным сиянием, подобным трепещущим огненным звездам, эта величественная фигура возвышалась между мной и залитым лунным светом небом. Лицо, суровое, величественное и прекрасное, сияло ослепительной бледностью. Глаза были полны неутолимой боли, невыразимого раскаяния, невообразимого отчаяния. Черты, которые я знал так давно и видел за дня в день, были все те же, все те же, но преображенные неземным великолепием, хотя и омраченные вечной печалью. Тело мое почти ничего не чувствовало, только моя душа, доселе дремавшая, пробудилась и трепетала от страха. Постепенно я осознал, что вокруг меня были и другие. И оглядевшись, я увидел плотную толпу лиц, неистовых и поразительных. Умоляющие глаза были обращены на меня, в жалобной или суровой муке, и бледные руки простирались ко мне, скорее с мольбой, чем с угрозой. И я смотрел. Я видел, как пала тень гигантских крыльев, озаривших воздух. Алое пламя, словно крылья охватило закованное в льдах судно, поднимаясь все выше, пока его языки почти не достигли луны. И он, мой враг, стоял возле мачты, расправив пылающие крылья, подобные облакам, окрашенным ярким закатом, ярко струившиеся из его темной фигуры и поднимающие его ввысь в сияние ослепительной славы. И голос, бесконечно печальный, но в то же время бесконечно сладостной, торжественной музыкой зазвучал в тишине. Прай вперед, Амиэль! Вперед, на край света!» Все духовные чувства во мне пробудились. Я взглянул на штурвал рулевого. «Это был Амиэль?» «Это создание, ужасное, как сама судьба, с черными крыльями и измученным лицом. Если так...» то я действительно узнал в нем ищадье ада, раз жгучий ужас и бесконечный стыд могут так преобразить душу человека. История преступлений была написана в его страдальческом взгляде. Ни один из живущих смертных не осмелился бы догадаться, что за тайные муки терзали его. Бледными, как у мертвеца руками, он повернул штурвал, и когда тот повернулся, ледяные стены вокруг нас, начали с грохотом раскалываться. «Вперед, Амиэль!» снова произнес величественный, печальный голос. «Вперед туда, где еще не ступала нога человека! Правь на край света!» Толпа странных и ужасных лиц становилась все плотнее. Пламя и тень крыльев становилась гуще несущихся грозовых туч, разорванных молнией. Жалобные крики, стенания и тоскливые звуки рыданий неслись со всех сторон. Снова раскалывающийся лед зарокотал, словно землетрясение под водой, и, освободившись из ледяных стен своей тюрьмы, корабль двинулся дальше. Ошеломленный, словно в безумном сне, я видел, как огромные сверкающие айсберги качнулись и наклонились вперед. Массивный ледяной город содрогнулся до основания. Сверкающие шпили пали, и исчезли. Башни накренились, разрушились и погрузились в море. Огромные горы льда раскололись, как хрупкое стекло, разверзаясь на части с зеленым сиянием в свете луны, когда пламя, движимое, как казалось, демоническими крыльями ее невероятной команды, рассекло холодную воду, подобно острому клинку, стремительно, как стрела. Куда мы направлялись? Я не смел и думать об этом. Я считал себя мертвым. Мир, который я видел, был не тем миром, который я знал. Я верил, что оказался в каком-то загробном мире духов, чьи тайны мне сейчас слишком хорошо известны. Дальше, а мы шли дальше, я держал свой напряженный взгляд сосредоточенным по большей части на величественной фигуре, что стояла передо мной. На этом ангеле-враге, в чьих глазах была неистовая, и вечная скорбь. Я стоял лицом к лицу с этим бессмертным отчаянием, пораженный и навеки погубленный, никчемный атом, не заслуживающий ничего, кроме уничтожения. Вопли и стоны прекратились, и мы помчались дальше в ужасной тишине, в то время как бесчисленные трагедии, безымянные горести обрушивались на меня в немом красноречии мрачных лиц вокруг меня и выразительных взглядов их жутких глаз. Вскоре ледяные барьеры были преодолены, и пламя, миновав их, оказалось в водах теплого внутреннего моря, спокойного, как озеро, и яркого, как серебро, в сиянии луны. По обе стороны были холмистые берега, богатые высокой и пышной зеленью. Я видел далекие туманные очертания темно-фиолетовых гор. Я слышал плеск волн что бились о скалы и шуршали на песке. Восхитительные ароматы наполнили воздух. Подул легкий ветерок. Был ли это потерянный рай? Это земля в субтропиках, скрытая за континентом льда и снега. Внезапно с верхушек темных ветвистых деревьев донеслось птичье пение. И так сладка была песня, так проникновенна была мелодия, что мои воспаленные глаза наполнились слезами. Прекрасные воспоминания нахлынули на меня. Ценности благодать жизни, жизнь на доброй, залитой солнцем земле, как дороги они были моей душе. Все возможное в жизни, все ее радости, чудеса, благословения, все, что изливается на неблагодарное племя любящим Создателем, все это сразу показалось мне чудесным. О, если бы мне дан был шанс жить снова, и искупить прошлое, Собрать растраченные драгоценности потерянных мгновений. Жить так, как должен жить человек, в согласии с волей Божьей и в братстве со своими ближними. Неизвестная птица продолжала петь, словно дрозд весной. Только более мелодично. Несомненно, ни один другой лесной певец никогда не пел и в половину так хорошо. И когда его нежные ноты одна за другой зазвучали, В мистической тишине я увидел, как бледное существо вышло из тени черных и алых крыльев. Фигура белой женщины, чьим одеянием были лишь длинные волосы. Она медленно подплыла к борту судна и оперлась о него, подняв кверху страдальческое лицо. Это было лицо Сибил. И пока я смотрел на нее, она в отчаянии бросилась на палубу и зарыдала. Моя душа всколыхнулась во мне. Я увидел ее такой, какой она могла бы быть. Я понял, каким ангелом могли бы сделать ее любовь и терпение. И, наконец, я пожалел ее. Я никогда раньше не испытывал к ней жалости. И теперь многие знакомые лица сияли передо мной, как белые звезды в дождевой дымке. Все лица мертвых, и на каждом лежала печать неутолимого раскаяния и печали. Одна фигура мечтательно прошла передо мной в оковах, поблескивающих золотом. Я узнал в ней моего старого друга по колледжу. В другой, скорчившийся от страха на земле, я узнал того, кто поставил на кон свое последнее достояние, даже свою бессмертную душу. Я увидел лицо моего отца, измученное и искаженное горем, и затрепетал, боясь узрить священную красоту той, что умерла, чтобы дать мне жизнь среди этих ужасных видений. Но нет. Слава Богу, я не увидел ее. Ее дух не сбился с пути к небесам. Мои глаза снова обратились к движущей силе этой мистической сцены, к падшему великолепию, чьи величественные очертания теперь, казалось, заполняли и землю, и небо. Огненный венец озарил его. Он поднял руку. Корабль остановился и мрачный рулевой застыл, опершись на штурвал. Вокруг нас расстилался залитый лунным светом пейзаж, похожий на сверкающую мечту о сказочной стране, и все еще пела неведомая божья птица с чарующей нежностью, что могла даровать покой измученным душам в аду. «Мы остановимся здесь!» — произнес повелительный голос. «Здесь!» где искаженный облик человека никогда не отбрасывал тени. Здесь, где высокомерный разум человека никогда не замышлял греха. Здесь, где безбожная жадность человека никогда не портила красоты и не убивала лесных существ. Здесь, в последней земле, что осталось неоскверненной присутствием человека. Здесь конец света. Когда эта земля будет найдена, и эти берега будут осквернены, Когда мамон наступит на эту землю, тогда наступит судный день. Но до тех пор лишь Бог творит здесь совершенство, и ангелы могут взирать на этот край без страха, и даже демоны находят здесь покой. Торжественные звуки музыки наполнили воздух, и я, словно в цепях, скованный невидимыми узами и неспособный пошевелиться, внезапно был освобожден. Полностью сознавая свою свободу, Я все еще стоял лицом к лицу с темной гигантской фигурой моего врага, ибо его сияющие глаза теперь были устремлены на меня, а его пронзительный голос обращался только ко мне. — Человек, не обманывай себя, — сказал он мне. — Не думай об ужасах этой ночи. Это наваждение сна или ловушка видения. Ты бодрствуешь, а не спишь. Ты не только дух, но и плоть. Это место не является ни адом, ни раем и не лежит между ними, это уголок твоего собственного мира, в котором ты живешь. А потому знай отныне, что сверхъестественная вселенная внутри естественной и вокруг нее – это не ложь, а главная реальность, поскольку Бог царит везде. Пробил час твоей судьбы, и в этот час тебе дано выбрать своего владыку. Теперь, по воле Божьей… Ты видишь во мне ангела, но не забывай, что среди людей я подобен человеку. В человеческом обличье я являюсь всему человечеству сквозь бесконечные века, королям и советникам, к священникам и ученым, к мыслителям и учителям, к старым и молодым я прихожу в обличье, которого требует их гордость или порок. И я един со всеми. Я находит во мне другое я. Но от чистого сердцем, высокого в вере, совершенного в намерениях я отступаюсь с радостью, не предлагая ничего, кроме благоговения, не требуя ничего, кроме молитвы. Таков я, и таким я должен быть всегда, пока человек по собственной воле не освободит меня и не искупит мой грех. Не ошибись во мне, но знай, кто я, и выбирай свое будущее ради истины, а не из страха. Выбирай и не меняй свой выбор впредь. Этот час, это мгновение, твое последнее испытание. Выбирай, — говорю я тебе, — будешь ли ты служить себе и мне или только Богу? Вопрос, казалось, прогремел у меня в ушах. Вздрогнув, я посмотрел вокруг и увидел собирающуюся толпу лиц. Бледных, задумчивых, удивленных, угрожающих и умоляющих. Они подступали ко мне, сверкая глазами и беззвучно шевеля губами. И пока они смотрели на меня, я увидел еще один призрак. То был я сам. Бедное, хрупкое создание, жалкое, невежественное и неразборчивое, ограниченное как в способностях, так и в интеллекте, но полное странного эгоизма и еще более странного высокомерия. Каждая деталь моей жизни — внезапно предстало передо мной как в волшебном зеркале, и я прочитал свою собственную хронику ничтожной гордыни разума, вульгарных амбиций и еще более вульгарного тщеславия. Я со стыдом осознал свои жалкие пороки, свое ничтожное презрение к Богу, свою наглость и богохульство. И во внезапном сильном отвращении и неприятии моего собственного никчемного существования, бытия и характера я обрел и голос, и речь. «Только Богу!» — вскричал я с жаром. «Лучше погибнуть от Его рук, чем жить без Него! Только Богу! Я сделал выбор!» Мои слова страстно зазвучали в моих собственных ушах, и едва я произнес их, воздух наполнился чистым опаловым сиянием. Вокруг бесчисленным сонмищем взметнулись черные и алые крылья, переливаясь тысячью изменчивых оттенков и на лицо моего темного врага упал небесный свет, подобный улыбке зари. Охваченный благоговением и страхом, я посмотрел вверх, и там я увидел нечто еще более великолепное и чудесное. Сияющую фигуру на фоне неба, такой непревзойденной красоты и сиявшую так ослепительно, что мне показалось, будто само солнце взошло в облике огромного ангела на радужных крыльях и со сиянных небес серебром зазвенел голос чистый, трубный. «Приди, Люцифер, сын Зари! Одна душа отвергает тебя, один час радости дарован тебе, а потому приди!» Земля, воздух и море внезапно вспыхнули огненно-золотым сиянием. Ослепленный и потрясенный, я ощутил хватку властных рук. И незримая сила крепко прижала меня к палубе. Яхта медленно погружалась подо мной. Переполненный неземным ужасом, я все еще шептал одними губами: «Богу, только Богу!» Небеса сменили цвет золотого на алый, затем засияли голубым. И на фоне этой массы колеблющихся цветов, что казалось образовывали украшенную драгоценными камнями радугу в небе, я увидел фигуру того кого знал человеком, стремительно возносящийся, подобно Богу, на пылающих крыльях, обратив ввысь великолепный лик, подобный видению света во тьме. Вокруг него сгрудились мириады крылатых созданий, но он, верховный, величественный, чудесный, возвышался над всеми, блистательный, царственный, великолепный, сияние на его челе напоминало огни метеоров в полярную полночь, В глазах его, подобных звездам, пылал восторг, столь великий, что наполовину казался страданием. Задыхаясь, шатаясь, я напряг зрение, чтобы проследить за его вознесением, и услышал музыкальный зов странных сладостных голосов отовсюду, с востока и запада, с севера и юга. «Люцифер! Любимый и незабвенный! Люцифер, сын Зари, приди, приди!» Напрягая последние силы, я старался увидеть, как исчезает то величественное сияние, что теперь заполняло всю обозримую вселенную. Корабль демона все еще неуклонно погружался. Невидимые руки все еще удерживали меня. Я падал, падал в невообразимые бездны, когда другой голос, еще незнакомый мне, торжественный, но в то же время нежный, произнес: Свежите его по рукам и ногам. И бросьте в самую дальнюю бездну мира. Пусть там он отыщет мой свет. Я слышал, но не испытывал страха. Только Бог, повторял я, погружаясь в необъятную бездну. И вот пока слова еще дрожали на моих губах, я увидел солнце. Милое земное солнце, знакомый добрый шар, светило Божьей защиты, его золотой край засверкал на востоке. Оно поднималось. Все выше и выше, и на его фоне была могучая фигура, чьи черные, сияющие крылья теперь казались черными грозовыми тучами, простиравшимися до горизонта. Всего лишь раз, в последний раз ангел устремил на меня свой предостерегающий взгляд. Я увидел страдальческую улыбку. Огромные глаза, горящие бессмертной скорбью. Затем... Что-то потянуло меня вниз и силой швырнуло в бездонную могилу ледяного холода.